Глава 1. Желание. Мне срочно нужно найти какое-нибудь место, чтобы спрятать свои желания. И это не всякая ерунда, вроде всё время есть мороженое или сбежать с урока математики или купить новые туфли, потому что свои я терпеть не могу. О таких-то желаниях могут знать все. Пожалуйста, мне абсолютно всё равно. Но вот о других, вернее, о трёх которые в последнее время вдруг стали со страшной силой заявлять о себе. Так вот, я не хочу, чтобы об этих трех желаниях кто-то узнал. Не хочу выставлять их на показ. Ни за что. Даже не знаю, какое из этих трех желаний захватывает меня больше всего. Иногда я думаю, что это желание мгновенно вырасти, перестать быть ребенком. В другой раз мне кажется... что я бы хотела родиться мальчиком вместо девочки. Но теперь я думаю, что это желание писать. Чего я только не делала, чтобы освободиться от этих своих желаний. Получилось как бы не так. Стоит мне хоть немножко отвлечься, и какое-нибудь тут же возникает. Вчера вот, например, во время ужина я подумала: "С ума сойти". Ещё столько лет ждать, пока я вырасту. И вот, пожалуйста, желание повзрослеть стало настолько очевидным, что мне пришлось срочно выйти из-за стола, чтобы никто его не заметил. Стать взрослой и быть мальчишкой я хочу уже давно. Но вот желание писать появилось только месяц назад. Всё началось так. Как-то раз я задумалась, Кем же всё-таки стану, когда вырасту? Решила, что буду писателем. И тогда я вообразила, что уже стала им. Просто чтобы потренироваться. Начала писать письма. Дорогой Андре. Я давно хочу поболтать с кем-нибудь, но у меня никого нет на примете. Все говорят, что у них нет времени, и при этом они смотрят телевизор. Я бы хотела рассказать о своей жизни. Можно? Обнимаю, Ракел. На следующий день, обуваясь, я нашла внутри своей туфли такой ответ. Можно. Андре. Это похоже на телеграмму. В телеграмме пишут коротко, чтобы не платить лишних денег. Но мне было всё равно. Я написала снова. Дорогой Андре, Когда я родилась, моим двум сёстрам и брату исполнилось уже больше 10 лет. Я думаю, что именно поэтому никто в этом доме меня не терпит. Все уже давно взрослые, кроме меня. Не знаю, сколько раз я слышала, как мои сёстры говорили: "Ракел родилась по ошибке. Ракел родилась не вовремя. Ракел родилась, когда мама больше не могла иметь детей". Я лишняя, Андре. Я уже родилась лишней. Так или нет? Однажды я спросила у них, почему эта мама больше не могла иметь детей. Они ответили, что мама работала слишком много, очень уставала, и к тому же в семье не было денег, чтобы вырастить трёх детей, не говоря уж о четвёртом. Я задумалась. Но если мама не хотела больше ребёнка, Почему же я родилась? Знаешь, я думала об этом очень много и решила, что люди должны рождаться только тогда, когда мамы хотят их рождения. Ты разве так не думаешь? Ракел. 2 дня спустя пришёл ответ. Он был написан в самом уголке обёрточной бумаги, в какую заворачивают хлеб. Думаю, Андре Мне не очень-то понравилось снова получить телеграмму вместо письма. Но я всё же продолжила рассказывать о своей жизни. Привет, Андре. Мои домашние до сих пор где-то носятся. Папа и мама работают. Мой брат учится. Старшая сестра тоже работает. Я вижу их только вечером. Но сестра, которая младше, не работает и не учится. Поэтому мы всё время натыкаемся друг на друга. А знаешь, что она сказала? Что это она мной командует. Можешь себе представить? Я не могу привести домой ни одного своего друга. Она вечно сердится. Дети устраивают квардак. Но я не могу пойти ни к кому в гости. Она уходит, запирает дверь на замок, говорит, что пошла в магазин. Хотя она на самом деле встречается со своим парнем, а я сижу здесь одна, в заперти и всем говорю по телефону, что сестра скоро вернётся. Я даже хотела убежать через окно. Ну и это невозможно. Шестой этаж. Только дураки считают, что моя сестра красивая. Ты бы её видел. Даже не знаю, в самом ли деле это так или всему виной макияж. Представь, что она мне говорит: "Я такая красивая, что мне не надо ни учиться, ни работать, потому что есть мужчины, которые захотят меня обеспечивать, и я могу выбирать, кого захочу". Когда я выдумала что Роберту, один парень, с которым она встречается, говорит о ней гадости, я сказала: "Знаешь, что он болтает повсюду? Мол, ты такая глупая, что это даже раздражает. Ох, и досталось же мне потом. Ночью, когда все пришли, а я рано легла спать, потому что сразу поняла: сейчас начнётся. Она сказала, что я самая неисправимая выдумщица в мире. И случилось вот что: все ополчились против меня. Я заснула в полнейшем расстройстве и решила, что нет ничего хуже, чем быть ребёнком. Зато быть взрослой так здорово. Но я ничего не выдумывала специально, само собой получилось. Всегда выходит само собой. Ну что я могу поделать? И вечно это вызывает кучу проблем. Кошмар. Слушай, Андрей, ты не мог бы сделать мне одно одолжение? Заканчиваю уже писать телеграммы. И скажи нормально, что мне сделать, чтобы не причинять столько хлопот? Пожалуйста. Хорошо? Ракел. Я ждала ответа довольно долго. И вдруг, как-то днём, поднялся сумасшедший ветер. Окно было открыто, и в комнату залетел один листок с дерева, много пыли и исписанная бумажка. Узнав почерк Андре, я разволновалась. Это было настоящее письмо, даже длиннее, чем мои. Дорогая Ракел. Сказать по правде, я бы предпочёл не вмешиваться в эту историю. Однажды мне уже пришлось распутывать неприятности одной моей подруге, и в итоге я вляпался сам. Но ты попросила, пожалуйста, и было бы слишком некрасиво не ответить на твою просьбу. Ведь ты ещё и написала это большими буквами: пожалуйста. Я долго думал и, наконец, придумал. Чтобы больше никого не огорчать, ты должна сделать вот как. С этих пор ты выдумываешь только то, что и так выдумано. Понимаешь, о чем я говорю? Если ты выдумываешь какую-нибудь историю о людях, которые на самом деле не существуют, готов поспорить, никому не будет до этого дела. Твоя семья рассердилась на тебя потому, что... что в своих выдумках ты всё время кого-нибудь задеваешь, ухажёры сестры или соседского кота, или тётушку Брунильду, или не знаю уж кого ещё там. Но если ты сочинишь какую-нибудь историю с людьми, вымышленными, а также с вымышленным домом, с вымышленными животными, совсем выдуманным, готов поспорить, что больше тебе не будут давать затрещины. И Я так зачиталась, что не заметила своего браца. Он стоял позади меня и тоже читал. Братец выхватил письмо. Кто такой Андре? Никто. Он выдуманный. Брат посмотрел на меня недоверчиво. А я очень хорошо знаю этот взгляд. Опять ты за своё, да? Честное слово. Есть имена, которые мне нравятся, понимаешь? И мне ужасно нравится имя Андрея. Как-то я была дома одна, и мне не с кем было поболтать. Вот тогда я и придумал одного парня, которого именно так и звали. Парень классного, на 2 года старше меня, волосы и глаза тёмные, и думает он прямо как я. В общем, я начала писать ему. Ага. И ты решила, что я поверю в эту историю. С чего бы? Потому что это правда. Ну. Ты в него влюбилась? Он твой одноклассник? Да что это такое? Я же говорю, он выдумка. Я просто фантазирую. Как он пишет, что именно пишет? Я всё это выдумываю. На лице брата возникла усмешка. Почему же ты придумала друга, а не подругу? Потому что я считаю, что быть мальчишкой куда лучше, чем девчонкой. Он посмотрел на меня довольно серьёзно и вдруг рассмеялся. Ты правда так думаешь? Да. Вы, мальчики, можете кучу всего, что не можем мы, девочки. Вот смотри, в школе, например, когда мы выбираем капитана команды, это всегда мальчишка. Как и глава семьи, это тоже всегда мужчина. Если я хочу поиграть в футбол во дворе, а я обожаю дворовый футбол. Никто не обращает на меня внимания. Все говорят, что это игра для мальчишек. Если я хочу запустить воздушного змея, слышу то же самое. И стоит нам лишь чуть-чуть пошалить, как нас тут же считают дурочками. Все вокруг говорят, что именно вы, ребята, должны как следует учиться, потому что на вас со временем будет вся ответственность. Что? Да с ума сойти. Именно вы будете иметь все. Какую семью ни возьми. Я что, не вижу? Женщины только и ждут, чтобы вы приняли решение. Мы все время ждем, что вы решите за нас. Хочешь знать, что я думаю? Я думаю, быть девчонкой ужасно сложно. Мой брат и ухом не повёл. Хотя с другой стороны, почему его должно это волновать? Я ведь говорила, что быть мужчиной замечательно. Может, теперь ему понравится разговаривать со мной. Но он вдруг спросил: "А теперь скажи честно, кто такой Андре?" Я чуть со стула не упала. "Но я же уже сказала. Я просил скажи честно." Никогда не поверю, что всю эту историю ты выдумала только для того, чтобы просто с кем-то поболтать. Хорошо. Не только. Ага. Что? Рассказывай. Понимаешь? Я решила, что стану писателем. А писатель должен уметь выдумывать героев, адреса, по которым они живут, телефоны. Короче, целый мир. И я придумала, Андре, просто чтобы поопражняться, только и всего. Тут мой брат рассердился и сказал, что со мной невозможно разговаривать, потому что я никогда не говорю правду. От досады я чуть не умерла, с ума сойти. Когда же вы мне все поверите, а? Если я говорю, что хочу стать писателем, это потому, что я действительно этого хочу. «Слушай, оставь свои идеи на потом, ладно? Вместо того, чтобы тратить время на всякие пустяки, иди лучше, сделай уроки. И да, послушай, я не хочу больше находить всякие письма от Андре. Ясно?» «Что мне и в самом деле стало ясно, так это то, что наш разговор закончен». И я ничего не ответила. Как только он ушел, я быстренько написала записку. Ничего не получается, Андрей. Взрослые не понимают нас. И поэтому я не должна больше тебе писать. И, пожалуйста, я никогда больше не писала. Прошло некоторое время. Я не написала ни одного письма. Но как-то раз, мне нечего было делать, и я подумала, а что такого? Порылась в своём тайнике имён, достала одно имя. Я его обожаю. Выдумала под него подругу и стала писать ей. Лорелай. Было так здорово, когда я жила в деревне. Возле дома раскинулся дворик с миллионом всяческих местечек. Был даже курятник. Я общалась со всеми: и с курицей, и с собакой, и с кошкой, и с ящерицей. Я разговаривала с такими существами, которых ты даже представить не можешь. Ларелай. Там росло дерево, на котором я лазила. Текла река. Там каждое укрытие было настолько классным, хоть на всю жизнь спрячься, и никто не найдёт. Мои мама и папа ходили там всегда весёлые, держались за руки, и на них было приятно смотреть. Но теперь всё иначе. Они совсем не интересуются друг другом. Спорят из-за любого пустяка. а потом и все остальные становятся злыми и раздражительными. Как-то я спросила, почему вы постоянно ссоритесь? И знаешь, что они ответили? Это не мое дело, потому что я еще маленькая. Все эти разногласия в доме меня ужасно огорчают. Я бы так хотела найти способ не обращать внимания на эти ссоры и на вечно недовольные лица. Может, ты мне что-нибудь посоветуешь? целую Ракел. Она написала ответ на последнем листке тетрадки. Дорогая подруга, думаю, что единственный выход вернуться в тот дом и в тот дворик. Там твои родители держатся за руки, не ссорятся, не ходят с унылыми лицами, и вдобавок там живёт кот, течёт река, есть курятник. Могу поспорить, что даже кролик есть. Эл. Я ответила сразу же. Написала, что да, был у меня кролик, но возвращаться в тот дом это не выход. Как я могу туда вернуться одна? Кто ж меня отпустит? На следующий день я зашла в лифт и нашла на полу бумажку. Это была записка от Лорелай. Ракель Просто беги из дому. Целую, Лорелай. Вот это да! Я написала ей, что так и сделаю. Убегу. Но только если она убежит со мной. Она согласилась. И тогда я выдумала наше путешествие. Но тут моя сестра вдруг решила прибраться в шкафу и нашла все наши письма за ящиком. Какой крик поднялся. Кто такая эта Лорелай, которая хочет помочь тебе сбежать из дому? Мне стала объяснять, что моя подруга выдумана, что путешествие было выдумано, что моя сестра не дала мне договорить. Она сказала: "Тебе не отвертеться", надрала мне уши, нажаловалась отцу, и все опять ополчились против меня. Я начала подозревать, что стать писателем Ребёнку вообще невозможно. С письмами я покончила. Я провела много дней, думая о моей семье, пытаясь понять, почему они так злятся на меня, и тоже бросила это занятие. Понять взрослых вообще очень сложно. И тут у меня возникла одна идея. А что если я напишу роман? Когда никто больше не сможет разозлиться на меня, ведь все прекрасно знают, роман это самая придуманная вещь на свете. Идея эта сразу мне понравилась, и я написала роман, маленький. Решила, что для начала будет неплохо сделать что-нибудь не слишком масштабное. Получилась история об одном петухе по имени Рей до смерти красивым который однажды безумно захотел оставить свою петушиную жизнь. Он жил в курятнике с 15 курами, но был типом довольно спокойным, а потом решил, что кур в курятнике слишком много для него одного. Сказать по правде, он совершенно не представлял, как быть главой семьи, да ещё такой незаурядной. И тогда решил сбежать из курятника, но испугался. что все против него ополчатся. И весь роман Петух Майлса никак не мог решить бежать ему или не бежать. Когда дело подошло к концу, Петух решил так: раз уж жизнь не удалась, он и в самом деле должен уносить ноги, не раздумывая, и сбежал. Было воскресенье, когда я закончил свой роман Меня позвали в кино, и я выскочила бегом, оставив в комнате тетрадку. А сестра нашла её и прочла. Когда я пришла домой, она первым делом спросила: "И как тебе только удаётся думать о таких глупостях, а, Рокел?" Но то, что я написала, показалось ей забавным, и пока меня не было, она дала почитать маме, а мама дала почитать папе. А папа дал моему брату, а брат дал другой сестре, а сестра дала соседке, а соседка дала почитать мужу, который, кроме всего прочего, был нашим домоправителем. В общем, когда я вернулась из кино, все ещё смеялись над моей историей. Они шутили и хохотали и над петухом, и над курами, и над курятником, и не могли остановиться. А самое ужасное, что они смеялись не только над этой историей, но и надо мной, и над моими мыслями. Я так разозлилась на себя. Надо же было оставить тетрадку в комнате. И не думая о том, что делаю, схватила её и порвала на кусочки. Порвала петуха по имени Рей, его странную куриную семеййку, порвала весь курятник и всё, что там ещё было. Я решила До того дня, когда я стану взрослый, больше ничего писать не буду, только школьные задания. Но именно с этих самых пор моё желание стать писателем начало разрастаться быстрее прочих. Если они обнаружат, что мои три желания раздуваются внутри меня как воздушные шарики, готовы поспорить, будут смеяться. Они не понимают, думают, что это всё детские глупости. Они не воспринимают меня всерьёз. Я срочно должна найти какое-нибудь место, чтобы спрятать свои три желания. Если есть что-то, чего я не хочу больше всего на свете, так это видеть, как взрослые смеются надо мной.